Глава 90. Теперь вы узнаете обо мне. Ха-ха-ха! пэк Канхен взорвался смехом и кивнул головой. Если все узнают об этом, то пропадет нужда скрываться. Достав красную маску, он надел ее на лицо. Его сумасшедший взгляд стал еще более диким. Стоило ему надеть маску. Конхён сжал кулаки, посмотрев на руку, в которой Кан У сосредотачивал силу, держал топор. Начинай! Мне нравится наше общение. Сейчас никто из них не нуждался в длинных изъяснениях. Понимая, что они являются противниками, лишние слова были совсем ни к чему. Кан-У отвел назад топор на необходимое расстояние, замахнулся им, и он с огромной скоростью полетел в Кан-Хёна. Топор, заключающий в себе леденящий холос, сделал несколько оборотов вокруг себя. Из-за содержащейся в воздухе влаги он даже начал покрываться инием. Канхион, пригнувшись, сжал кулаки, образовывая вокруг них перчатки из маги. Это была не просто сила. Она окутывала руку, принимала форму. А учитывая, что он принял на себя такую силу, не обезумел, то это доказывало, что он может управлять маги. Он поднял руки снизу вверх, будто совершая удар, и успешно отбил летящий в него топор. Однако из-за содержащегося в топоре холода перчатки тут же заледенели. «Хм...» – недовольно произнес парень. «В топоре содержалось куда больше силы, чем мог предположить». Парень с удивлением перевел взгляд на топор. Но кан не обращая внимания на его удивление и отбитый топор, замахнулся левой рукой. Топор тут же исчез, и из руки показался черный длинный меч. Как только меч и перчатки соприкоснули друг с другом, раздался чистый металлический лязг. Каждый раз, когда они сели и сталкивались, в округе чувствовалась отдача. Земля трескалась, словно тонкое стекло, а машины подлетали вверх, точно маленькие камешки. Если назвать их сражение битвой двух монстров, а не людей, то это вовсе не станет преувеличением. Бэк Кан бросил в Кан У стоящий неподалеку грузовик весом несколько десятков тонн. Однако тонкий длинный меч Кан У с легкостью разрезал его пополам, и тот упал обратно на землю. В то короткое мгновение, пока Кан У разрезал грузовик пополам, Кан пригнулся и отвел правый кулак назад. В нем вновь начала концентрироваться сила. Однако Кан У сразу же это заметил. Небесный разлом. Кан У применила одновременно силу небес и силу нарастающего удара. Как и подразумевало название, данная техника обладала силой, способной расколоть небеса. Кулакан-у и кулакан-хёна сошлись в ударе. Земля, находившаяся у них под ногами, потрескалась и провалилась. В центре города образовалась огромная впадина, напоминающая карстовую воронку. Оба парня, оттолкнувшись от дна воронки, вылетели наружу. Они наступали и оборонялись такой огромной скоростью, что человеческий глаз не способен был уловить все их движения. Канхен немного отступил назад и, по его следам асфальт, потрескавшись, вывернулся наизнанку. Он опустил взгляд на дрожащие руки. В момент, когда их кулаки столкнулись, он почувствовал настолько сильную энергию, что ему показалось, будто по его телу вот-вот пойдет трещина. Теперь я понял. Кан Хён с пришедшим осознанием кивнул головой. Это была не Чан-Юнджу, а ты. Что я? Человек, помешавший нашим планам. Не Юнджу, а ты. Чан-Юнджу была сильна, она игрок, входящая в топ по стране, но не более. Он никогда лично с ней не сражался, но прекрасно знал, каким уровнем она обладает. В одиночку она бы ни за что не смогла разрушить их план. Кто ты? Кан Хён с недоумением посмотрел на Кан У. Он даже начал думать о том, что слухи, будто он стал игроком три месяца назад, ложь. Сейчас парень показывал такую мощь, и в голове никак не укладывалось, что он может оказаться просто талантливым новичком. Вариантов было всего несколько, либо он игрок, скрывавший свою личность в течение долгого времени, либо он получил поддельное удостоверение за границей и теперь незаконно действует в Корее. Канхен подумал о том, что второй вариант весьма вероятен, но он не входит в список World Ranker. World Ranker – мировой топ, состоящий из 8 человек, но даже среди них нет никого, кто бы решил встать у них на пути. Канхен прищурился. Не все они на самом деле так сильны, как о них думают. Топ ворлд ранкер просто-напросто был хорошо раскручен. На самом же деле, в мире существовало множество игроков, кто обладал большей силой, чем они. Отличным примером тому являлись кардиналы школы, что имели куда больше сил, чем игроки из World Ranker. Как знать? Но я не ожидал, что ты сразу ответишь. Кан -хён выдохнул через нос и, улыбнувшись, постарался собраться. По его телу пробежали мурашки, пронося за собой заряд силы. «Так что я заставлю тебя говорить. Если уверен в своих силах, то попробуй!» Спокойно ответил Кан У. Лицо Кан -хёна искривилось. Два монстра снова сошли в схватке. Земля сотряслась, словно от сильного землетрясения. Бой затягивался, и равновесие в их силах начало склоняться в одну сторону. «К!» Кан Хион отошел назад. По красной маске, которую он носил, пошла трещина. Сорвав ее с лица, он бросил ее вперед. «Ты и правда силен!» Ему ничего не оставалось, кроме как признать этот факт. мне неизвестный никому игрок по имени о у оказался сильнее него. Ухмылка пропала с его лица. Снова воспоминания о горьком поражении, утянувшего его на дно отчаяния, вновь всплыли в его голове. Фудзимото Рома, высокая преграда, которую он так и не смог перепрыгнуть. И сейчас, когда перед ним появился Кан-У, воспоминания нахлынули с новой силой. «Интересно!» – произнес он, показывая белоснежные зубы. Кан Хион направил взгляд на раскол и подумал о том, что встретить полную преграду именно в столь важный момент – это наоборот большая удача. Все эти многочисленные жертвы и планы были ради того, чтобы дать ему шанс преодолеть эту стену. «Хе-хе-хе!» – -хе". раздался грубый смешок. Охваченный сумасшествием, он бросился в сторону Кан У. «Ты отличный объект для эксперимента, на котором я смогу испытать полученные мной силы!» Кан У, не понимая, к чему это было сказано, искривил лицо. «Ну, подходи, осколков достаточно!» Канхён сделал еще два шага в сторону раскола. Он расколол камень с чистой энергии, и из него, словно со взрывом, полилась магия. Вместе с этим из людей, превратившись в адских существ, еле заметные черные струйки энергии направились в раскол. Хоть исходящая из них сила была совсем слабой, их много, и в итоге выходило приличное количество. Вот зачем нужны были расколки. Кан унахмурился и резко стал серьезным. Ха-ха, быстрее, быстрее! Кан Хён не мог перестать улыбаться. Он приводил в действие план, согласно которому погибнут тысячи людей. План готов был завершиться прямо у него на глазах. Маги, проходя сквозь раскол, вырвалась наружу и направилась прямиком в тело Канхёна. Он открыл рот, из него вырвался рев, становящийся все громче и громче. До Кану донёсся звук разрастающейся плоти. На спине парня образовались прорезы, из которых показались огромные крылья. Его тело стало больше в несколько раз, а кожа начала краснеть. Вслед за этим показались острые клыки и длинный хвост. А самое главное, в его лбу прорезались два рога. Раздался устрашающий рев, и на Кан-У посмотрели два желтых, словно у дикого зверя глаза. Лучше не придумать. пэ -кан -хён определенно был доволен, получив мощное тело, наполненное силой. Силой, которую он так страстно желал. Силой, которая наконец-то позволит ему преодолеть ту самую стену. Снова раздался рев. Ради этого момента он пожертвовал тысячами людей, но получив желаемое, совесть в нем не проснулась и на долю секунды. Нет, даже не так. Он считал, что ради выполнения плана человеческие жертвы являются чем-то самой собой разумеющимся. «Закон джунглей, а именно, пожирание сильной особью слабой. Закон выживания не только в дикой природе, но и во всем мире. Желая завладеть силой, тысячи жертв для него казались пустяком». «Что же это за место?» – раздался голос внутри головы Пэг Канхёна. «Кажется, ты пришел в себя». «Кто ты?» «Меня зовут Пэк Канхён. Мой считать меня своим донором». «Что это значит?» Уголки губ Пэг Канхёна дернулись и медленно поднялись вверх. «Узнаешь. Не торопись». Его взгляд уставился на кон «Кан У». Парень, с трудом веря в то, что Кан Хёну удалось превратиться в монстра, медленно рассматривал его снизу вверх. Как? Это действительно возможно? Кан У прекрасно осознавал, что именно сейчас произошло, но он и представить не мог, что такое действительно возможно. У парня возникло чувство, что его мир готов перевернуться. Он призвал демона в свое тело, но Кан У пока что не знал, что именно призвал Кан -хён, либо душу демона, либо и душу, и физическую составляющую. Также он не знал, сможет ли в итоге человек полностью слиться с демоном, образовав союз. Но так или иначе, поступок, совершенный Кан Хёном, выходил за рамки разумного. А факт в том, что этот безумный поступок успешно завершился. Что ж, начнем сначала. Кан Хён ударил ногой по земле, и из его тела начала исходить сильнейшая магия. Настолько сильная, что на мгновение даже по телу Кан У пробежали мурашки. Он совершенно точно понимал, что призванный демон является одним из сильнейших. Вполне вероятно, что демон обратит тело Кан Хёна в свое, и тот станет еще сильнее. На самом деле, Кан У наблюдал подобное впервые. До этого он даже не задумывался о том, возможно ли это каким будет эффект. Но это не важно. Сейчас было совсем не важно, как такое возможно и что произойдет с Кан Кон У перевел взгляд на монстра, несущегося в его сторону с дикими воплями. Он вытянул вперед обе руки и по всему ему телу начало разливаться маги. Сделав глубокий вздох, парень сосредоточился на силе. «Умри!» Кулак Кан целился в Кану. Учитывая, что его тело увеличилось до 3 метров, кулак являлся довольно сильным оружием. Тем не менее, для Кан-У не составило труда увернуться от удара. Используя гибкость, он отскочил в самое подходящее время. Гнев Кракина, Кулак, сконцентрированный в нем маги, направился к кан -Хену.